Шестой. Кошмар. Ли Тянь Прощание. Я Ли Тянь младший принц народа огня, обладающий силой, превосходящей ту, которой владеют мои старшие братья и сестры. Каждый раз они прятались, завидев меня, боялись умереть от моей руки ни за что, ведь жизнями других я никогда не считался. Существование человека казалось мне хрупким видением, которое я мог спокойно разрушить, лишь бы это принесло мне удовольствие. Император, мой отец, безумно любил меня, дозволяя творить в семье все, что вздумается. Он всегда повторял «Великих людей не должны заботить пустяки». Следуя его словам, я вырос своевольным и не считался ни с кем. Я был прекраснейшим среди всех мужчин народа огня, Никто прежде не встречал настолько житоченного лица, как у меня. Отец всегда считал меня своей главной гордостью. «Ты станешь величайшим правителем народа огня, Дзинь», — все повторял он. Ему нравилось брать меня с собой на вершину самой высокой горы. Там мы смотрели на простирающуюся под нашими ногами земли, и отец называл их моими будущими владениями. Я смотрел на черную тлеющую землю, и чувствовал в сердце пустоту. «Я не хочу. Эта земля мертва», — сказал я однажды отцу. «Посмотрите за ледяное море, отец. Вы видите эти белые земли и дворцы? Я зову их нашим пламенем». «Ты напоминаешь меня меня в молодости, такой же дикий, непокорный», — грозно сказал тогда он. «Я не понимал, откуда внутри меня взялось такое отчаянное желание разрушить ту белую крепость». Ее великолепный сияющий облик напоминал мне тюрьму. Вот только что она скрывала, я не имел понятия. Я просто чувствовал желание ее разрушить. В народе огня прежде не рождалось людей с такими же великолепными способностями к магии, как у меня. Казалось, силу мне даровали сами небеса. Я легко распоряжался всеми членами семьи, включая отца, еще до того, как достиг совершеннолетия. Моя сила внушала страх, и только лишь один отец испытывал гордость. Помню, когда я одолел его в битве, он поначалу долго молчал, а потом вдруг рассмеялся холодно и хрипло. «Что еще я ожидал от моего сына?» — произнес тогда он, а потом обратил взгляд к небесам и громко крикнул, что его сын Ли Тянь величайший чародей в истории народа огня. Я не испытывал симпатии ни к кому в своей семье, и всегда оставался своевольно стоять один на ветру в развивающейся языками пламени мантии. Мне нравились такие же одинокие огненные птицы. Они всегда в одиночестве рассекали небеса, никогда не сбиваясь с остальными. Мне казалось, что все время они проводили в поисках чего-то, и сотни лет парили, лишь бы это что-то отыскать. Они мне нравились. Они плевали на все ради своей мечты. Я постоянно протягивал к ним руку наблюдая, как на кончиках пальцев появлялся свет. С моей магией и силой не сравнилась бы ничья магия и сила, и все же я никак не мог понять, чего же хочу сам. Лишь тихое желание разрушить империю на другом берегу Ледяного моря все никак меня не покидало. Много времени я проводил в палатах под священным храмом народа огня. Многие мои братья и сестры считали это место огромным темным склепом, и не приближались к нему, только если это не касалось обучения магии. Я же, наоборот, ощущал под храмом уют и мощь. Мне нравились символы силы, что здесь находились. Со всех сторон в потолок упирались полки, заполненные книгами по магии народа огня. Записи были углубленными и поверхностными, четкими и беспорядочными, древними и новыми. И я всегда хотел научиться всему. Я знал, что за спиной мои братья и сестры называли меня демоном. Я не возражал. Я хотел лишь огромную силу. Ту, что способна разрушить все, превзойти все. Остальное не важно. После совершеннолетия я наконец-то это сделал. Я наконец-то вступил на укрытый белым снегом противоположный берег Ледяного моря. Озарил огненным светом сизые небеса и залил пламенем всю черную землю. Прикладывать особые усилия для того, чтобы убивать магов в белых мантиях, не требовалось. Моя сила превышала их в сотни раз. Я расправился с двумя невероятно красивыми магами духа и еще с двумя такими же великолепными девушками, которые были женами императора народа льда. Многие одной из них после смерти превратились в рыбий хвост, и эта картина показалась мне неожиданно знакомой, будто много-много лет назад, Я уже видел мертвую русалку, слезы в ее глазах и, кажется, оплакивающие ее лепестки вишни. Я вскинул огненно-красный меч в руке, призывая народ огня продвигаться вперед. Не так далеко впереди уже показалась снежная крепость. Я видел ее высокую тюремную стену и стоящего на ней правителя народа льда. На моем лице расцвела яркая улыбка. Я хотел как можно скорее осуществить мечту, Своими руками уничтожить эту крепость. Поднявшись на крепостную стену, я увидел императора народа льда. Но почему-то грудь мою пронзила резкая боль, словно сердце открылась глубокая рана. В моей мысли вторгся прекрасный кошмар. Перед глазами одно за другим стали проноситься воспоминания. В одно мгновение моя память вернулась. Я был младшим принцем империи льда, Инкумши. Умирая в прошлой жизни... Я смотрел на печальное лицо своего брата и думал, что так и не смог подарить ему свободу. Ему предстояла жизнь в заточении в снежной крепости. Ему предстояло вечно жить, будучи лишенным воли. Если мне довелось бы родиться вновь, я мечтал стать самым сильным из всех. Мечтал разрушить эту крепость, которая столетиями держала моего брата, словно тюрьма. Я хотел увидеть, как он свободно улыбается, стоя в лучах солнца. Ведь я уже видел, как ласковая и прекрасная его улыбка, я видел ее в мире смертных. Она вызывала во мне слезы, на нее я готов был обменять собственную жизнь. Я хотел, чтобы брат снова обнял меня, чтобы мы шли по заснеженной дороге, и он расправлялся с моими обидчиками. Ведь он говорил мне, я его все. Я хотел целовать его лоб, всегда омраченный печалью, всегда заставлявший мое сердце ныть. Моему брату суждено было быть драконом, свободно кружащим в небесах. В новой жизни я действительно стал самым сильным. Я стал самым молодым и самым жестоким принцем народа огня. И теперь, стоя на вершине стены снежной крепости, я видел своего старшего брата косо. Но поверить в увиденное я просто не мог. Из его груди торчали острые ледяные лезвия, по которым стекала кровь он упал на землю. Единственное божество, когда-либо существовавшее в моем сердце, лежало на земле. Казалось, я слышал, как рушится мир. Рыдая, я звал его. Брат почему-то покинул меня. Его взгляд был так же ласков и нежен, как прежде полон любви. Мой брат все эти столетия скучал по мне. Его рот слабо шевельнулся, но оттуда не прозвучало ни слова, лишь тихое дыхание. Он хотел позвать меня, Ши. Я подошел к нему и сжал брата в объятиях. Лежа у меня на коленях, он протянул к моему лицу руку, но уже в следующую секунду она бессильно упала на землю, и в глазах моего брата погас свет. «Почему ты не обнимешь меня, брат? Почему ты покинул меня?» Я вскинул голову к небу и увидел ярко улыбающееся лицо брата. Он выглядел так же, как в тот день, когда внезапно повзрослел в мире смертных. Тем утром я проснулся в объятиях его, все еще ребенок, и увидел, что он принял облик великолепного принца, так похожего на нашего отца. Он посмотрел на меня и улыбнулся самой прекрасной улыбкой, что я когда-либо видел. Я вспомнил то время, когда он убил ради меня человека. Вспомнил, как он нес меня на руках по дорогам мира смертных. Вспомнил, как он укрывал меня своей длинной мантией от ветра и снега. Я видел перед собой брата, спасающего меня из пожара во дворце миражей, видел печаль на его лице и видел бесчисленных призраков в небесах. Удар за ударом мое сердце пронзала разрывающая боль. Из уголков моего рта на мантию брата начала капать огненно-алая кровь, окрашивая ее в красный. В одно мгновение вся она обратилась с цветками красного лотоса, и нас окружило тепло. «Пока рядом с тобой я. Тебе никогда не будет холодно, брат. Пожалуйста, будь свободен».